Глава двадцать Театр и маски. Евген. Он был красивым юношей когда-то, и время оказалось к нему милостиво. Неверный свет свечи скрадывал признаки возраста, оставляя лишь уверенный взгляд, мужественный и твердый подбородок и вихор над высоким лбом. Некоторые мужчины с годами лишь хорошеют, крепчают, как дорогое вино, Видимо, Евген из их породы. Странно, что он заговорил на языке нашей с ним Родины. Я почти забыла его. Нет, конечно, я ежедневно давала уроки своим девочкам, но думала давно на Ильхонском, и даже сейчас мне пришлось мысленно перевести его слова и вспыхнуть от возмущения. Какой я ему цветочек! Он безжалостно вычеркнул меня из своей жизни, бросив в трудной ситуации. Не поверил, не поддержал, не простил а теперь сверкает тут глазами и расправляет плечи, словно лизанский петух. «Здравствуй, Евген. Сухо приветствую его я. Не ожидала тебя встретить. И уж точно, по своей воле бы не села с тобой за один стол. Я здесь служу. Мой холодный тон его не напрягал нисколько. В секретариате самого Светлаликова. А вот что тут делаешь ты? Я приглашена императрицей». Киан, расставляющий на столике тарелки, как-то был слишком напряжен. Уверена, он понимает каждое слово. И не слуга он вовсе, а шпион. Удивительно, цветочек. Я так счастлив тебя встретить. Ты знаешь, я ведь так и не женился. Ты была моей единственной любовью. Рука слуги дрогнула, некрасиво звякнув чашкой. Я внимательно на него взглянула, и его облик на миг изменился. Словно маска приподнялась. Да нет, не может быть. Мне показалось. Что было, то прошло, Евген. Прошлого не вернуть. Мальва, погляди на меня. Я так рад. Мне давно нужно было перед тобой извиниться. Какое там? Погляди на него. Куда больше меня интересовал Киан. Плечи его окаменели, глаза сверкали расплавленным золотом. Или то было отражение свечей. Но облик его больше не менялся. Евген, не стоит. Я понял. Это знак. Мужчина тихо, но пылко говорил на Роналевском, не желая, чтобы его понял кто-то, кроме меня. Судьба дает мне шанс, я больше его не упущу. Прости меня, я поступил подло. Я виноват был во всем. Если бы я сделал тебя своей женой, как и обещал, ты не поддалась бы чарам другого. Ты была юна, горяча и так наивна, а я оставил тебя одну. Если бы ты знала, как я сожалел о своих злых словах. Сожалел? А что тебе мешало вернуться и извиниться? Впрочем, тебя и в ворота бы не пустили. Ух, как я была на тебя зла тогда, почти как сейчас. А ведь Юракай меня предупреждала о том, что Светлаликая любит сводничество. Вот только поглядите, придется мне весь вечер глазеть на этого предателя и труса. А хочется глазеть совсем на другого. «Евген», — мягко сказала я, догадываясь, что он не отстанет, пока не добьется своего, Или пока я не убегу от него с визгами, что тоже вполне может произойти. Всё к лучшему. Я справилась, стала сильной. Ты сделал карьеру при дворе, как и мечтал. Давай не будем ворошить прошлое. Мы были когда-то не только возлюбленными, но и друзьями. Любовь давно прошла, а дружба, она ведь не заканчивается. Тирада, это далось мне нелегко. Пришлось вспоминать, как правильно выстраивать фразы, как ставить ударение, как переводится то или иное слово. Вот что значит 20 лет в чужой стране». Выходит, я уже душой льхонка. Я осторожно покосилась на застывшего с чайником в руках Киана и едва не расхохоталась в голос. Ну, конечно. Морок. Иллюзия. Поэтому мне он так понравился с самого начала. Поэтому с ним было легко. Если скосить глаза и смотреть как будто мимо, вдаль, сквозь слугу, Можно было разглядеть его истинный облик. Мне прислуживал сам Кейташи Кио, и сейчас он был зол. Лей Ивген, кажется, ему решительно не понравился. К счастью, мой бывший жених больше ничего не успел мне сказать, к столику нашему подошла еще одна парочка. На этот раз почти стариков, видимо, супруги. Лей Танаки, лей Файто, представил их Киан. Лей Амальва, лей Ивген. «Чаю, достопочтенные!» Евген погрустнел. Ему очень хотелось остаться со мной наедине, но, увы, народу много, а у столика четыре стороны. «Лея Мальва, откуда вы?» начала светскую беседу старушка. «Я вас раньше не встречала. Такая яркая девочка. Удивительная красота». Все присутствующие мужчины, включая Киана, согласно кивнули. «Мне было приятно, не скрою». «Я хозяйка дивного сада. Это школа для девочек в Шейнаре. Кстати, одна из моих выпускниц сегодня будет выступать на этой сцене». Ильхонцы любят хвастаться и набивать себе цену. Моей врожденной скромности пришлось немного подвинуться. Некоторое время старушка расспрашивала про школу. Муж ее в свою очередь, налегал на предложенное угощение. Я была голодна, как волк, но пока крепилась». Перебить того, кто старше тебя по возрасту и, вероятнее всего, по социальному положению, крайне невежливо. А Ле Танаки была, ой, как охотлива. После школы разговор перешел на детей. Пришлось рассказать, что у меня двое. Евгенаш в лице переменился. Мальчик и девочка, да. Мальчику почти двадцать. Девочке пятнадцать учатся на лекаря. Вмешался Лей Файто, неожиданно меня поддержав. Он считал, что женщина-врач — это прекрасно. Женщина самодостаточна, она ничуть не глупее мужчины. Вот у него три дочери, это такое счастье и благословение. Все умницы, красавицы и прекрасно устроились в жизни. От перечисления родословной Лея меня спасло начавшееся представление. Танцевали девушки красиво, возможно, даже так же красиво, как мои ученицы. И острая лапша с морскими гадами была выше всяких похвал. А вот заботливо подлитая океаном рисовая водка мне совершенно не понравилась. Я вообще не пью крепкие напитки. Поперхнулась, вытершила глаза, гневно на него взглянула. Облик его снова поплыл. Киан с самым сокрушенным видом развел руками и подлил еще водки. А Кейташи под маской слуги ехидно ухмыльнулся. Шуточки ему все. Ну так я тоже шутить умею. Так над ним пошучу. Мало не покажется. Выпила. Зажмурилась на миг. Лукава улыбнулась своим мыслям и потянулась к мелкой маринованной рыбёшке. «Да чего же вкусно!» Жаль, узкий лифт так сильно сдавливал грудь, что наесться от души не представлялось возможным. Протолкнуть удавалось лишь маленькие кусочки. Зато водка протекала прекрасно. Странно, почему я раньше ее не любила. Заигрывать с Евгеном не решилась. Неизвестно еще, что этот старый незнакомец подумает. «Мало ли вздумает за мной ухаживать». Но план в голове складывался весьма коварный. А девушки танцевали, словно огромные яркие бабочки взмахивали крыльями на сцене, словно распускались диковинные цветы, словно сказочные птицы взлетали. Тихая музыка, абсолютное безмолвие. Никто не смел даже чашкой звякнуть. Все же мои так не умеют, наверное, нужно найти нового учителя. Элея Мальва. «А твои ученицы танцуют?» Наступила на больную мозоль Танаки, когда музыка стихла. «Не так изящно», — призналась я. «Жаль. Я могла бы устроить им приглашение на осенний бал. Хочешь? Пусть покажут, на что способны». Я моргнула, испуганная, безобидная старушка продолжала. «Я больше сорока лет отвечаю за организацию главных праздников императорского двора. Поэтому и хотела с тобой познакомиться. Вейко Гойрен». Нана, Каселия, Она назвала имена нескольких моих добившихся успеха учениц. «Все вышли из дивного сада. Интересно поглядеть на хозяйку этой удивительной школы». «Вот тебе и старушка. Вот тебе приятная собеседница. Мне нужен новый учитель танцев», — пробормотала я будто бы про себя. «Я могу посоветовать Сею Айрику. Это очень интересная женщина, но...» С ней мало кто может работать. Очень жесткая и придирчивая. Совсем как я. Евген скинул брови и возразил немедленно. Что ты, Мальва, ты добрая и спокойная. Не наговаривай на себя. Балван. Мысли и танаки, понимающие, переглянулись и улыбнулись друг другу. Мужчины, но вечно они менят себя самыми умными. Я найду тебя, Лея Мальва, пообещала моя собеседница. «Буду ждать», — Ле Танаки. «Смотри, это Вейко!» Я впервые видела игру своей ученицы. Она действительно была великолепна. Вся отдавалась роли, жила на сцене, но не переигрывала, а реплики свои подавала без лишнего пафоса. История сиротки Вериен была довольно известна в Эльхоне. Ее любила публика. Ничего нового я не узнала, но от души насладилась представлением. После спектакля пожилая пара начала многозначительно переглядываться и позевывать, а я поняла, что пора бежать, если я, конечно, не хочу остаться с Евгеном наедине. Жестом попросила Киана наклониться, тихо спросила. Долго еще? Будет еще пара танцев, а потом световые иллюзии. Я очень устала. Могу я уйти сейчас? Да, уже можно. Тебя проводить ли я? Ты ведь мой личный слуга, уточнила я. «Мне бы хотелось, чтобы ты меня сопровождал». «Я понял, Лея». Тепло попрощавшись с новыми знакомыми, безразлично отмахнувшись от протестов Евгена, я поднялась. Атмосфера вокруг была куда более живая, чем в начале ужина. Слушался мелодичный смех, гости активно общались друг с другом. Несколько юных парочек ворковали возле колонн, видимо, прячась от потерявших бдительность дуэний. Сновали слуги, уже не с тарелками, а с широкими бутылками оплетеными лозой. На мой побег никто не обратил внимания. Я с облегчением вдохнула свежий воздух в коридоре. Сразу закружилась голова, и я пошатнулась, опираясь на плечо Киана. Он взглянул на меня с тревогой. «Кей, милый Кей, если бы ты знал, что я задумала. Не тревожься, тебе понравится». Все в порядке, Лея?» «Не совсем. Там было так душно, немного болит голова. «Позволь тебя поддержать!» Сильные руки обвили мою талию. Я прижала щекой к его плечу, замечая, что слуги здесь разодеты не хуже, чем самые высокие чиновники в Шейнаре. И не только Кей. Остальные тоже. Шёлк их киману великолепен. Вышивки нет, но богатство тканей все равно бросается в глаза. Ильхон — богатая страна. Неудивительно, что соседи жаждут откусить от нас хоть что-то. Наверное, я не должна была позволять слуге так откровенно ко мне прикасаться. Это неприлично. Он может подумать что-то не то. Но плевать, все идет по плану. Мне было приятно рядом с ним. Кажется, теперь я понимала, для чего нужны мужчины. Они такие восхитительные. Твердые, сильные, высокие. А как пахнут? Лея пьяна, констатировал Киан. Во-первых, лишь слегка, возмущенно выпрямилась я. «А во-вторых, ты же сам мне и наливал». «Это моя работа — служить тебе», — спокойно ответил юноша. «И как далеко простирается твоя услужливость?» — задумчиво спросила я парня, с удовольствием разглядывая его. Несмотря на морок, красивый, высокий и с длинными руками и ногами, с узким лицом и умными глазами. «Волосы только мне не нравятся, у они длинные». В них так приятно зарываться пальцами. Впрочем, неудивительно. Ильхонцы все красивые. А в императорском дворце даже слуги должны услаждать глаз. А может, и не только глаз. Сейчас и проверим. «Лея, я исполню любое твое желание», — ровно отвечает юноша. Его лицо по-прежнему равнодушно. «Из окна выпрыгнешь», — усмехаюсь я. «Если прикажешь. Тут невысоко первый этаж». О! «У нас есть зубки?» «Ну, разумеется. Я так и думала, что из Кейташи слуга, как из Цейлин, пахотный буйвол. Вплуг запречь можно, даже результат будет, возможно, вполне неплох. Но характеры стать не спрячешь. Я желаю искупаться перед сном. Будешь мне помогать», — заявляю я, не сводя глаз с его лица.